Но тут он изложил мне свои намерения более подробно. Возможно, он и в самом деле не предполагал осчастливить меня визитом, но, возможно, прочитал на моем лице ужас и отвращение. Вот что он мне сказал. «Я буду слушать вас с площадки, которая находится над той башенкой, где вы живете. Звук идет кверху, и мне будет прекрасно слышно». Потом я велю одной женщине открыть вашу дверь и проводить вас. Меня при этом не будет. Мне, пожалуй, не совсем удобно самому толкать вас на неповиновение, хотя ром -бром -бром, в подобных случаях есть весьма простой способ выйти сухими из воды. В голову узницы номер три стреляют из пистолета. А потом говорят, что она была застигнута на месте преступления при попытке к бегству. Ну как? Забавная мысль, а? В тюрьме нельзя жить без разных веселых мыслей. Ваш покорный слуга, мадемуазель Парпорина. До вечера. Не понимая причины любезности этого негодяя, я терялась в догадках, и он внушал мне невольный невероятный ужас Трудно было поверить, чтобы столь низкий, столь ограниченный человек мог так сильно любить музыку и так стараться исключительно ради желания меня послушать. Я решила, что узница, о которой шла речь, — это никто иной, как принцесса прусская, и что по распоряжению короля мне хотят устроить с ней свидание, чтобы подслушать нас и выведать государственные тайны, которые, по их мнению, она мне поверяет». Теперь я также боялась этого свидания, как и желала его, ведь мне совершенно неизвестно, где правда, где ложь в том мнимом заговоре, участницей которого меня считают. Тем не менее, полагая своим долгом пойти на риск, чтобы поддержать дух товарки по несчастью, кто бы она ни была, в назначенный час и начала петь, дабы усладить слух господина плацмайора. Пела я плохо... Аудитория отнюдь меня не вдохновляла, да и лихорадка моя не совсем прошла. К тому же я чувствовала, что мейер слушает меня только для видимости, а может быть и вовсе не слушает. Когда пробило одиннадцать, меня охватил какой-то ребяческий страх. Я вообразила, будто господин майор получил секретный приказ избавиться от меня, и что стоит мне выйти из камеры, как он пустит мне пулю в лоб. Ведь он сам сообщил мне это в форме веселой шутки. Когда моя дверь открылась, я вся дрожала. Пожилая женщина, неряшливая и уродливая, еще более неряшливая и уродливая, чем госпожа Шварц, знаком предложила мне следовать за ней и пошла вперед по узкой и крутой лесенке, проделанной в стене. Когда мы дошли до верху, то оказались на площадке башни в футах в тридцати над той эспланадой, где я обычно гуляю днем, и в восьмидесяти или ста футах над рвом, который на большом протяжении окружает всю эту часть здания. Отвратительная старуха велела мне минутку обождать и куда-то исчезла. Мои тревоги рассеялись, и я испытывала такое блаженство, впивая чистый воздух, любое с великолепной луной, глядя на открывавшийся с моего возвышения широкий вид, что одиночество, в котором меня оставили, более не пугало меня. Широкая поверхность дремлющих вод, куда крепость отбрасывала свои неподвижные черные тени, деревья и земля, смутно видневшиеся в отдалении, необъятное небо, даже летучие мыши, свободно летавшие во мраке. О, Боже, каким огромным, величавым, Казалось, все это мне после двух месяцев созерцания голых стен или узкой полоски неба и редких звезд, видных из моей каморки. Однако я наслаждалась недолго. Шум чьих-то шагов заставил меня обернуться, и все мои страхи тотчас пробудились. Я очутился лицом к лицу с господином Мейером. «Синьора», — сказал он, — «Я в отчаянии, но должен вам сообщить, что вы не сможете повидать узницу номер два, во всяком случае, сегодня. Видимо, это весьма капризная особа. Вчера она выразила горячее желание иметь собеседницу, а сейчас, когда я предложил ей ваше общество, она ответила мне «узница номер три».